Девятое. Вместе с отцом и его шофером, Александру на служебном автомобиле быстро добрался до порта. Прощаясь, отец протянул сыну новенькое удостоверение сотрудника флотской разведки, подготовленное дядей еще вчера вечером. Фотографию вклеили запасную из личного дела Саши. Еще пока ехали, отец устно передал кое-какие дядины указания, непосредственно касающиеся выполнения предстоящей миссии. В порту Александр быстро нашел буксир, следующий в Кронштадт. В 7.30 суденышка запустила машины и, вибрируя всем корпусом, отшвартовалась от пирса. Пыхтя черным дымом из довольно высокой единственной трубы, буксир покидал акваторию порта. Начинался очередной летний день, 4 июня. Но лета как такового не было. Накануне вечером, пока Александр работал с картами в дядином кабинете, погода совсем испортилась. Налетел порывистый ветер, Пошел сильный дождь, а ночью похолодало и даже выпал мокрый снег. Вот такое грустное начало лета выдалось в 1941 году. Казалось, что сама природа скорбит, чувствуя неминуемое приближение кровавой бойни войны. К утру ветер начал стихать, дождь перестал, а выпавший мокрый снег растаял. Но облака все еще нависали слишком низко, воды Балтики налились свинцом и волновались. Не слишком сильный по шкале буфорта балла на 4 умеренный, но неприятный северо-западный ветер кидал буксир на метровых волнах в килевой качке и раскачивал из стороны в сторону. И без того довольно медленный буксир при таких неблагоприятных погодных условиях полз по волнам, подобно черепахе. Чтобы не промокнуть на палубе от летящих брызг, Александр попросился в рубку к шкиперу. Немолодой портовый моряк пустил его, но не был неприветлив, ни ни разговорчив. Потому Александр поставил свой маленький тревожный чемоданчик возле Коменкса и просто стоял в рубке, глядя сквозь закопченное стекло бокового иллюминатора на волны. Он думал о своем дяде Игоре. Как же он на небольшом катере преодолел ночной шторм? Смог ли в такое волнение подойти к финским островкам и сделать необходимые закладки? Конечно, Игорь Добрынин был и опытным яхтсменом, и хорошим пловцом, но со стихией трудно спорить. А если испортившаяся погода нарушит их план? Но небо, кажется, начинало понемногу светлеть. Когда буксир подходил к Хронштадту, волны уже сделались значительно меньше, а ветер почти прекратился. Буксир шел в гавань, а не на рейд. Потому Александру пришлось воспользоваться своим новым положением флотского разведчика и, предъявив удостоверение капитану буксира, заставить его идти к эсминцу. Когда до эсминца осталось всего пара кабельтовых, Александр вышел на бак и, взяв комплект сигнальных флажков, лично просигналил вахтенным на эсминце «примите человека на борт». Он хорошо знал и помнил эту сигнальную азбуку телодвижений. Радиостанции на старом портовом буксире не имелось. В связи с этим Александр вспомнил, чему его учили в Академии уже после войны, что боевые возможности соединения всегда определяют не столько даже вооружение этого соединения, сколько оперативное управление и хорошая связь. И что потеря связи неизбежно приводит и к потере управления. А оставшись без управления, соединения обязательно приходят к поражению. Тут же на многих кораблях даже радиостанций не имелось или они не работали. Команды часто передавались по старинке, в прямой видимости с использованием сигнальных флажков или световых телеграфов. Буксир не стал швартоваться, просто на мгновение подвалил к борту эсминца. Но этого Александру хватило, чтобы ловко зацепиться за шторм «Трап» и подняться на боевой корабль. На борту его встретил свободный от вахты Вася Мальцев, который, немного подремав после дежурства, вышел из каюты подышать свежим воздухом на палубу полубака, откуда и увидел буксир с приближающимся Александром. Он сразу пожаловался, что Александр, уходя со сменца, забыл сдать свои комсомольские дела комсорга. И теперь Василия донимает расспросами комсомольский активист, старшина второй статьи Павел Березин, думая, что раз Мальцев назначен вместо Александра, то и комсоргом быть обязан. На что саши пришлось сказать, чтобы Мальцев прислал этого старшину к нему, потому что действительно необходимо было провести комсомольское собрание и избрать нового комсорга. На самом деле, Александр не слишком любил все эти общественные обязанности вроде комсомольской работы, но раз уж поручили, проголосовав за его кандидатуру на прошлом собрании, то относился серьезно. Делал регулярно политинформацию, проводил разъяснительные беседы с молодежью, следил за судовой и стенгазетой и собирал членские взносы. Но до того ли ему будет сейчас? Да и не останется он, наверное, на этом корабле, первом эсминце типа «Новик» с названием «Яков Свердлов». Александр Евгеньевич помнил флотскую легенду, что этот корабль героически погиб 28 августа во время злополучного перехода из Сталина, спасая крейсер Киров, на котором шло командование от вражеской торпеды. Но вот откуда там взялась торпеда, Никто толком сказать так и не смог. По трофейным документам выходило, что вражеской подводной лодки там не было, да и вражеские самолеты-торпедоносцы в тот момент не пролетали. Виноваты и в этом случае были проклятые минные заграждения Юминды. Но, может быть, этих мин теперь не будет? Если все-таки Трибуца и Пантелеева смогут убедить вот эти самые разведданные, за которыми сейчас идет корабль, и они все же сформируют рейдерскую эскадру для активных действий на Балтике, то она будет состоять из быстроходных эсминцев, а не из навиков. Потому что если рассуждать объективно, то устаревший эсминец мало что сможет в противостоянии с немецкими и финскими кораблями и береговыми батареями. Четыре старые четырехдюймовые пушки эсминца не отличались особой точностью, а калибр их был слишком мал, чтобы наносить врагам серьезный урон. К тому же эти пушки не имели щитов. Расчет крутился возле них на виду у неприятеля, окажись он в прямой видимости. А если прилетел снаряд и разрывался достаточно близко, то осколками секло сразу всех комендоров. Расположение орудий тоже оставляло желать лучшего. Всего одно на носу и три на корме. Это хорошо, чтобы удирать от неприятеля, а вот атаковать, имея на носу всего одну небольшую пушку, довольно сложно. К тому же старые снарядные элеваторы, оснащенные электромоторами, часто ломались, и подача снарядов осуществлялась матросами из артиллерийских погребов по большей части вручную. Артиллерия ПВО на эсминце тоже была слабенькой. Две зенитные трехдюймовки системы Лендера и четыре пулемета ДШК, которыми заменили изначально стоящие на эсминце максимы, не могли обеспечить достаточную плотность огня и отразить серьезный авианолет. С торпедным вооружением тоже имелись проблемы. При постройке оно состояло из двух трубных торпедных аппаратов, расположенных последовательно, которых имелось четыре штуки. Но эти торпедные аппараты, произведенные на Путиловском заводе, имели существенные недостатки. Они слишком медленно наводились на цель и часто отмечались дефектами затвора. Быстро перезарядить их не представлялось возможным. Впрочем, запасные торпеды даже не предусматривались. Потому, когда корабль проходил ремонт в 1940 году, старое торпедное вооружение заменили. Сняв кормовой торпедный аппарат, поставили три трехтрубных образца 1913 года. Основные недостатки прежних торпедных аппаратов вроде бы устранили. Даже появилась возможность стрелять торпедами веером. Но и в модернизированном варианте запасные торпеды снова не предусматривались. Потому что перезарядить аппараты в бою на открытой незащищенной палубе представлялось почти невозможным и очень опасным занятием. Но хуже всего было то, что устаревший корабль уже не выдавал достаточно быструю для эсминца скорость. К счастью, на Балтийском флоте перед войной имелись и гораздо более современные и скоростные эсминцы. И Александр мечтал, чтобы все получилось, и рейдерская эскадра была бы сформирована. Тогда он обязательно попросится, чтобы его перевели туда из разведки. Очень уж хотелось ему своими руками уничтожить проклятые минные заградители фашистов и их друзей финов Да и его информация будет полезна только на начало войны, а потом, если ход военного противостояния пойдет по-другому, то и сведения от него о ходе военных действий станут неактуальными, хоть они и из будущего. Но здесь-то тогда уже другое будущее наступит. А все, что он знает по перспективным вооружениям и общей обстановке, он уже изложит к тому времени. По крайней мере, Александр на это надеялся. Не хотел он становиться при жизни неким музейным экспонатом, с которого будут сдувать пыль. Раз ему предоставлен второй шанс жить, то он использует его так, чтобы потом не было стыдно перед внуками. И за выборную должность комсорга он теперь совсем не держался. Так что пусть лучше переизбирают. Тем более, что этот Березин сам очень хочет стать комсоргом. Вот и пускай. А он поддержит кандидатуру старшины. «Да кто он тут сейчас? Бесполезный пассажир?» В любом случае, о своем прибытии ему предстояло доложить капитану. И Александр решительно поднялся на мостик, где как раз нес вахту сам Малевский. Сергей Платонович, обычно угрюмый и нелюдимый, с жесткими повадками морского волка, встретил его на удивление дружелюбно. Даже слегка улыбнулся уголка рта. Он выдал лебедеву под расписку в журнале пакет, переданный дядей и назначил Александру временное место для сна на диване в кают-компании. Кают для простых пассажиров на эсминце не было предусмотрено. Имелась, конечно, запасная адмиральская каюта, где обычно размещался командир дивизиона эсминцев, если держал флаг на Свердлове. Только вот эсминец старел, возраст его неумолимо приближался к 30 годам. Прошли те времена, когда на нем ходил сам будущий командующий Балтийским флотом трибуц Теперь же, в последнее время, Дивизионами легких сил командовали не с этого эсминца. Так что адмиральский салон оставался пустым. Но не селить же туда лейтенанта, даже если он и сын комиссара всего болтфлота. Пакет Лебедев вскрыл, только добравшись до своего нового места пребывания, выделенного ему капитаном. Кают-компания состава на этом эсминце располагалась под полубаком, недалеко от мостика. Но уединиться в ней получалось с трудом, потому что там почти постоянно находился кто-нибудь свободный от вахты. Улучив момент, когда никого не было, Александр прочитал записку от дяди. В ней имелись все необходимые координаты закладок и официальное предписание, которое нужно было вручить капитану лично. Но не сразу, а только тогда, когда корабль окажется на траверзе острова Гогланд. На месте предполагалось отвлечь пограничников обеих сторон учениями эсминца со стрельбой в районе северной оконечности Гогланда у самой морской границы и под покровом ночи проскользнуть к финским приграничным островкам архипелага в окрестностях Котки на моторной лодке, чтобы забрать пакеты с документами из условленных мест. Обязательным условием миссии было наличие в моторной лодке нескольких членов команды эсминца, которые потом, в случае разбирательств и осложнений, могли бы свидетельствовать о получении пакетов с вражеской территории. Между тем эсминец запустил машины, снялся с рейда и двинулся в поход, держа курс в сторону Гогланда. Не успел Александр спрятать документы в свой маленький чемоданчик, как в сопровождении Мальцева явился Березин. Старшина сразу же вызвал Сашу на разговор о комсомольских делах. Казалось, что его больше всех остальных вопросов службы беспокоило, кто же теперь будет комсомольским организатором на корабле. Впрочем, это так и было. Паша Березин представлял собой типичного карьериста, готового не только служить, но и выслуживаться ради продвижения по карьерной лестнице. А поскольку, будучи в свои 24 года сверхсрочником и не имея никакого специального флотского образования, кроме 10 лет обучения в общеобразовательной школе, рассчитывать на многое Паша не мог. Он пытался изо всех сил сделать карьеру хотя бы по комсомольской линии. По этой линии даже очень можно было в те годы продвинуться, имея бойкий характер, хорошо подвешенный язык и прославляя при каждом удобном и неудобном случае вождей и коммунистическую партию. И вот сейчас Березин готовился проводить комсомольское собрание. В кают-компании места имелось мало, а комсомольцев на корабле служило больше половины экипажа. И многие были свободны от вахты потому общее отчетно выбранное собрание комсомольцев проводилось прямо на кормовой части палубы. К счастью, тучи на небе разошлись, ветер стих, а море успокаивалось. Эсминец шел ровно, почти не рыская. Когда Лебедев поднялся на ют, на всей корме эсминца, держась за лейра, стояли слушатели, рядовые участники будущего действа. Хотя такое столпотворение на корме во время движения боевого корабля вовсе не предусматривалось уставом, Но и запретить подобное мероприятие никто из командиров не рискнул бы. Раз коллектив комсомольцев так решил, то пусть проводят собрания как хотят, хоть сидя на мачтах или на трубах. Иначе можно было легко записаться во враги народа. Тем более, что за собранием внимательно наблюдал с Юта главный судовой радист, начальник БЧ-4, старший лейтенант Ашот Окопович Габарян. Помимо заведования радиорубкой и сигнальщиками, Он еще выполнял работу для особого отдела. Стучал на кого надо, если что не так. Неспроста именно в его сейфе находились шифры и секретные документы. Особистые ему доверяли. Повестка собрания выглядела весьма простой. Первым пунктом значилось переизбрание комсорга. Вторым стоял вопрос приема в ряды комсомольцев двух матросов-срочников. И третьим пунктом предполагалось проголосовать за исключение из комсомола матроса Ивана Егорова, за пропаганду пораженческих настроений. Вступительную речь произнес Паша Березин. Говорить он умел превосходно. Вначале он сделал пространное вступление, упомянул Ленина и Сталина как самых мудрых и прозорливых вождей не только мирового пролетариата, но и всей пролетарской, крестьянской и военной молодежи советской страны. А также не забыл сказать, как мудро продолжил дело Ленина товарищ Сталин. Затем Березин перешел к сути вопроса и сообщил, что их замечательный комсорг Александр Лебедев покидает корабль, потому что его руководство флота переводят на более ответственную службу. И в связи с этим он просит собрания выдвинуть кандидатуру на выборную должность комсомольского вожака. Далее он передал слово самому Лебедеву. И Саше ничего не оставалось, как, во-первых, подтвердить свой уход с эсминца, а во-вторых, объявить, что считает самым достойным кандидатом на место комсорга Именно Павла Березина. Поскольку других кандидатур в комсорге выдвинуто не было, поставили вопрос на голосование и единогласно избрали новым комсомольским лидером Пашку. Вторым пунктом быстро обсудили кандидатуры двух матросов, сочли несение ими службы и поведения достойными, после чего проголосовали за их принятие в ряды Ленинского коммунистического союза молодежи. А вот третий пункт повестки вызвал серьезную дискуссию, потому что он напрямую ставил вопрос – Будет война с немцами или нет? И тут мнения разошлись. Одни комсомольцы высказывались, что Иван Егоров скорее прав и стоит опасаться скорого начала войны. Другие, которых было большинство, считали, что Егоров зря нагнетает панику и никакой войны с немцами быть не может, потому что советское правительство подписало с Германией пакт о ненападении. А еще это большинство считало, что в случае войны доблестные советские краснознаменные флот и Красная армия быстро отразят агрессию и переведут военные действия на территорию противника. Тут Лебедев счел своим долгом вмешаться и, как бывший комсорг, заявил, что бдительность проявлять необходимо, и боевую учебу нужно усилить, потому что, по его мнению, война будет, но не прямо завтра, а недели через три. Фактически он встал на сторону матроса Егорова. Собрание притихло, и тут Березин разрядил обстановку, Он предположил, разбывший комсорг Лебедев допускает точку зрения Вани, поставить на голосование вопрос не об исключении, а об испытательном сроке для комсомольца Егорова как раз на три недели. Все участники собрания одобрительно загудели и проголосовали «за». Но Лебедев увидел, как Старлей Габарен сделал какую-то отметку в своем блокноте.